Турок тотчас заметил впечатление, произведенное его дочерью на Феликса, и решил сильнее заинтересовать его, обещав ему руку своей дочери, как только его самого удастся припроводить в безопасное место. Деликатность не позволяла Феликсу принять подобное предложение, но о возможности этого события он стал мечтать как о высшем для себя счастье. В последующие дни, пока шли приготовления к побегу, Феликс разгорелся еще больше, получив несколько писем от красавицы, которая нашла способ сноситься с влюбленным юношей на его языке через посредство старого отцовского слуги, знавшего по-французски. Она в самых пылких выражениях благодарила его за обещанную отцу помощь и в то же время горько сетовала на свою судьбу. «Я переписал эти письма» ибо за время жизни в сарае сумел добыть письменные принадлежности, а письма часто находились в руках Феликса или Агаты. Я дам их тебе перед тем, как уйти. Они подтвердят правоту моих слов. А сейчас солнце уже клонится к закату, я едва успею пересказать тебе их суть. София писала, что мать ее, крещенная Равитянка, была похищена турками и продана в рабство. В своей красотой она пленила сердце отца Софии, который на ней женился. Девушка восторженно говорила о своей матери, рожденной и свободной она презирала свое нынешнее рабство. Свою дочь она воспитала в догмах христианства и научила стремиться к духовному развитию и свободе, недозволенной женщинам мусульманских стран. Ее уже не было в живых, но ее наставления навсегда запечатлелись в душе Софии которой прийтела мысль о возвращении в Азию, где ее ждало значение в стенах гарема, дозволявшего женщине одни лишь ребяческие забавы, а это возмущало ее душу, приученную к возвышенным помыслам и благородному стремлению к добродетели. Софию урадовала мысль о браке с христианином и возможность остаться в стране, где женщины могут занимать определенные положения в обществе. Казнь турка была уже назначена но накануне ночи он бежал из тюрьмы, и к утру уже был за много людей от Парижа. Феликс добыл паспорта на свое имя, а также на имя своего отца и сестры. Отцу он предварительно сообщил о своем плане, и тот помог обману, сделав вид, что отправляется в поездку, так как в действительности укрылся вместе с дочерью на глухой окраине Парижа. Феликс довез беглецов до Лиона, а затем через Монс Монсене до Ливорна, где купец намерен был дожидаться удобного случая переправиться в турецкие владения. София решила оставаться с отцом до его отъезда, а турок повторил свое обещание — сочетать ее браком с своим спасителем. В ожидании свадьбы Феликс остался с ними, наслаждаясь обществом своей аравитянки, которая выказывала ему самую нежную и искреннюю любовь. Они беседовали с помощью переводчика а иногда одними лишь взглядами, и София пела ему дивные песни своей родины. Урок поощрял это сближение и поддерживал надежды юной пары, а сам между тем лелеял совсем иные планы. Было ненавистно мысль выдать дочь за христианина, но он боялся показать это Феликсу и пока еще зависел от своего спасителя, который мог, если бы захотел, выдать его властям итальянского княжества, где они находились. Он придумывал все новые способы длить свой обман до тех пор, пока он уже не будет нужен, и решил, уезжая, тайно увезти с собой дочь. Вести из Парижа помогли его намерениями.